Какая низость, какая бессмысленная жестокость. Но он все-таки еще сдерживал себя. Когда же и на следующий день собаки нигде не оказалось, страх, ужас, безумие провались наружу. Это все грим и дедро обушвал он. Они проникли сюда. Новые наскоки, новые преследования. Они не оставят меня в покое. Любыми средствами хотят они извести меня. Я погиб. Я должен бежать за границу, за океан. Мадам Левассер старалась урезонить его. Напрасно. Но на следующий день Тереза приготовила ему успокоительное питье, настой из трав, в целебные свойства, которых он верил. Он выпил и потребовал вторую чашку. К вечеру он успокоился и все говорил о том, как благотворно на него действует мир и тишина Эрминон Вилля. Мадам Левассер однако отнюдь не успокоилась. Зять ее, к сожалению, прав. Против него отколас сеть злейших умыслов. Конечно, не теми, кого он подозревал. Она догадывалась, кто убил собаку. У этого молодчика все семь грехов написано на лице. Он способен на любые, гораздо более страшные злодеяния. Необходимо устранить его с дороги. Она пошла к Жерардену. — Вы знаете моего зятя, господин Маркис? — начала она. Как у всякого философа, у него есть свои причуды, свои прихоти. Как это ни жалко, может быть, но он питает неприязнь к мосье Николасу. Говоря прямо, он его не выносит. Мосье Николас, несомненно, замечательный человек, но лучше ему и близко не подходить к летнему дому». Жирарден кое-что слышал о заигрывании мадам Руссо с Николасом. «В этом, вероятно, и крылась причина, почему старуха хотела избавиться от Николаса. Жерарден не любил отменять свои распоряжения, но в данном случае, пожалуй, это было бы умнее всего. «Благодарю вас, мадам, что вы поставили меня в известность», — сказала несколько сухо. «Я пришлю к вам другого слугу». «От души вам признательно, мосье», — ответила старуха. «Но этого недостаточно. Неприязнь моего глубоко уважаемого зятя к мосье Николасу не случайный каприз, а, так сказать, органическая антипатия» поэтому я бы просил вас совсем удалить Николаса из Эрменонвиля. Любезное лицо маркиза сразу посуровило, он выпрямил свой весь рост и ткнул тростью в сторону мадам Левассер. «Если я вас правильно понял, мадам, вам угодно, чтобы я уволил его?» — спросил он. «Да, господин маркиз», — ответил мадам Левассер, — «чтобы вы вышвырнули его вон!» «Мосье Жерарден...» невольно вспомнил одно обстоятельство, имевшее место несколько дней назад. В сущности это было не какое-то реальное обстоятельство, а лишь слабый намек на него. Доска с запасными ключами ко всем многочисленным строениям, расположенным на территории его владения, была вмурована в стену его спальни хорошо замаскирована. На доске висело более ста ключей, расположенных в определенном, только ему одному известном, только им одним изменявшемся порядке, один ключ висел бородкой вправо, другой влево. Дважды за последнее время Маркис обнаруживал едва заметное расстройство в этом порядке, и у него мелькнуло подозрение, что чья-то чужая рука прикасалась к доске. Но он тотчас же сказал себе, что вероятнее всего ему изменяет память. Потом он как-то застал у себя в спальне Николаса в такое время дня, когда тому нечего было там делать. Оба этих пустяшных обстоятельства вспомнились перед Жерардену, и он невольно связал одно с другим. Недобросовестно, конечно, на основании каких-то смутных ощущений, в чем-то заподозрить надежного человека. Все в Жерардене восставало против дерзкого требования мадам Левасар. «Николас преданный, испытанный слуга», — сказал он. «Можете вы привести какие-нибудь порочащие его факты?» Что, он нарушил запрещение переступать порог летнего дому? Или масье Жан-Жак выразил свое недовольство чем-либо? Последний вопрос не застал врасплох мадам Левассер. Она ждала его. Ведь вы знаете, господин Маркис, что мой уважаемый зять, как все философы, не выражает простыми словами того, что думает. Он не говорит ни о каких фактах, но, поверьте мне, господин Маркис, у него бывают такие предчувствия, что иной раз только рот раскроешь от удивления. А исчезновение леди вызвало у него совершенно отчаянный взрыв предчувствий. Он шумел, он говорил, что его парижские враги подкупили кого-то из живущих здесь в замке, а кого он имел в виду из числа живущих в замке, сомневаться не приходится. Жерарден сердито молчал.